Глава 63. Тимур. Где же наша мама? «Где же наша мама?» – смотрю на часы, прикидывая время от ближайшего торгового центра до дома. «Скоро должна быть», – улыбаюсь дочери. «Поиграем?» Малышка довольно подняла вверх ручки и улыбнулась. Достал из шкафа конструктора Лего с крупными деталями, специально для малышей. Стал задумчиво складывать из него домик, улетая мыслями к своей женщине. Арчи еще не звонил, это давит на нервы, и детали конструктора никак не желают соединяться. «Папа, дай!» И я надоело смотреть, как отец не попадает в пазы, и малышка сама ловко поставила цветной прямоугольник на место. «Ты ж моя умница!» Потрепал ее по волосикам. «А вот папа беспомощный дебил!» Сказал гораздо тише. «Я даже сорваться отсюда не могу. Няне мы лишились, ребенок болеет, не с собой же ее тащить!» «Сидеть и ждать — это издевательство, особенно когда вопрос касается человеческой жизни». «Папа!» «Хначит крошка, требуя внимания, и трясет меня за штанинину». «Прости, я здесь». Выдавил из себя улыбку. «Давай лучше мультики посмотрим, а...» «Что-то не получается у папы с конструктором». Пересадил Ярославу на диван, включил детский канал и невидящий уставился на экран. Дочка возится, рзает, устраиваясь поудобнее, приложил ладонь к колбу. Не горячие, то хорошо. «Где же наша мама?» Единственная мысль, которая болтается в моей голове, как бесхозная лодка у причала. Она бьется о черепную коробку, причиняя боль. Набираю арчи. Но в ответ мне только гудки, сначала длинные, а потом эта брата-то скотина вообще сбросил вызов. Набираю снова, история та же. «Да какого у них там происходит?» Меня кроют руки непроизвольно сжимаю телефон до отрезка пластика. Следующий звонок Ольховскому. История такая же. Длинные гудки, короткие гудки. Они издеваются надо мной. Сердце сходит с ума, поднимая давление до черных точек перед глазами. Виски сдавило болью. Поморщился, растер ладонями лицо. упер предплечье в колени, согнувшись пополам, а потом и вовсе сдавил сумкнутыми пальцами виски. Стало легче. Яся слезла с дивана, подошла ко мне, стала заглядывать в лицо, ныряя в пространство между согнутых рук. «Иди ко мне», — посадил дочку на колено. Малышка коснулась ладошкой моей щетины, засмеялась от щекотки по нежной коже. «Надо где-то тебя отвезти, наверное». Отец уехал к семье, но постоянно на связи. «Поедем к дедушке Руслану». Не дожидаясь ответа, снял ребенка с колена, набрал отца. «Привет, пап, я привезу к тебе Ясю. Мне надо развязать руки. Я уже понял, что что-то случилось, но по какой-то непонятной причине мне никто ничего не говорит». И пока я здесь сижу с дочкой, там в опасности моя женщина». «Конечно». Отец быстро согласился. «У вас все нормально?» «Не знаю пока», — признался ему. «Но с ребенком на руках выяснять это несколько проблематично». «Вези. Лиса будет рада посидеть с малышкой». «Спасибо, пап». Я молниеносно собрал самое необходимое. «Сейчас придётся ехать очень и очень быстро. Несколько часов дороги впереди в один конец, а еще надо вернуться». «Придушу Чадова собственными руками, как только появится такая возможность. Почему молчит? Почему я должен здесь рваться на части?» Давлю педаль газа в пол, выезжая дворами за город. На трассе спускаю машину с тормозов окончательно. Яся пристегнута в детском кресле. Хвоста за нами точно нет, я проверил. А значит, мы летим вперед, внимательно всматриваясь в дорогу перед собой. Дочка уснула от мерного движения и быстрой смены пейзажа за окном. Я остановился всего один раз чтобы заправиться и снова в путь. До дома отца добрался лишь к вечеру. Ничего, главное, хотя бы одна моя девочка будет в безопасности. «Привет», — чмокнул Лиску в щёку, пожал руку отцу. «Я могу поехать с тобой», — настаивает Руслан Ибрагимович. «Нет, мне надо быть спокойным, что с дочкой всё в порядке. Я не могу думать сейчас ещё и об этом. Категорически отказываюсь». «Хорошо, тогда отдохни хотя бы час. Эта дорога, Тим, опасна». «Волнуется отец. Кому ты поможешь, мертвый? «Нет у меня времени ждать. Потом высплюсь и отдохну. Всё потом. Умоляю, береги её». «Всё будет нормально. Не гони!» Крикнул отец мне в спину. Я хлопнул дверью автомобиля. Поднимая пыль и песок, развернулся, выехал обратно на дорогу. Впереди ночь пути. Ольховский чадов по-прежнему меня игнорируют. На ближайшей заправке затарился кофе и энергетиками. Смешал в стакан первую порцию подрящей бомбы, выпил почти залпом. С первыми лучами солнца въехал в родной город. По пустым дорогам добрался до дома Кристины. Бегом по лестнице, минуя лифт, поднялся в квартиру. Она встретила меня все той же тишиной. Крис не вернулась домой.